Глава четырнадцатая. Шпиль. Возле меня появился белый тигр. Он несколько секунд смотрел на то, во что превратился один из якорей. «Знаешь, Ян, у меня ощущение, что уменьшение времени на часах в зале каким-то образом связано со всеми этими разрушениями якорей», — наконец выдал он. «Да, мне тоже так кажется, но я думаю лишь косвенно. Ты помнишь, что говорил тот старик в сне Снеяве?» «Твой рассказ — вполне», — подтвердил Тигр. Он говорил, что конечной целью скульпторов было создание изнанки и ее слияние с реальностью, а инициатива трибунал была создана для того, чтобы противостоять этому. И, как я понял, тогда трибуналу удалось лишь приостановить это самое слияние, но не обратить. «И ты предполагаешь, что этот таймер ведет отсчет до момента слияния, так?» — понял мою мысль фамильный бог. «Именно. Я подошёл ближе к разрушенному якорю, заглядывая в его раскуроченную нутро А все эти взрывы якорей реальности являются лишь следствием этого. Судя по тому, что связь единства соединяет все миры соцветия, она должна находиться в каком-то условном центре, и это расслоение миров на соцветия бьёт по ней куда сильнее». «Но это всё лишь твои предположения». «Да. Я не стал спорить с тигром». Все это были лишь мои мысли, которые вполне могли даже близко не быть правдой. Но в любом случае все это заставляет крепко задуматься. «Возможно, мы на пороге кризиса, который заденет все миры соцветия и изнанку», согласился со мной Тигр. «Да уж». Еще некоторое время мы вместе с Седьмым изучали разрушенный якорь, после чего я решил быстро пройтись по холлу «Связи единства», чтобы проверить другие механизмы стабилизации реальности и пространства и заодно осмотреть дыру в дальней части холла. К моему облегчению, кроме повреждения одной установки, больше ничего плохого не произошло. Все и якоря работали нормально и выглядели внешне совершенно обычно, что меня немного успокоило. Что же касается дыры в стене, то и там ничего существенного не поменялось. На этот раз демонстрируемый в образовавшемся когда-то давно разрыве пейзаж представлял собой самую обычную пустыню. Яркий свет пробивался из дыры, хорошо освещая всё вокруг неё. «Очень похоже на мир, который я видел в яви со стариком», пробормотал я, подходя ближе к проёму и выглядывая наружу. «А это ещё что?» «Воу!» вторил мне белый тигр, подойдя ближе к невидимому барьеру. «Впереди!» В нескольких десятках километров я увидел башню. Не знаю, как правильно это назвать. Огромный шпиль, уходящий в небеса и теряющийся где-то далеко в голубой дымке атмосферы. Не знаю, что это такое, но эта штука, такое ощущение, была невероятно высокой, и мою мысль тут же подтвердил седьмой. «Носитель, у меня есть все основания полагать, что башня может достигать в высоту несколько сотен километров». «Еще раз?» Я думал, мне показалось, но нет. Судя по всему, здесь использована магическая технология прокола реальности, и это сооружение уходит своей вершиной в какой-то иной мир, а там, в свою очередь, в другой, — пояснил конструкт. Как нить, соединяющие бусы, что-то типа этого? — спросил я, одновременно передав информацию белому тигру, который, так же, как и я, оказался сильно удивлен услышанному. Да, подходящая аналогия, носитель. Тем временем согласился со мной седьмой. «Сама по себе технология прокола была известна создателям, но чтобы использовать ее подобным образом, для этого нужно обладать очень высоким уровнем развития технологии, куда выше того, что было у создателей». «Значит, это инициатива трибунал», — высказал я довольно очевидную мысль. «Но зачем они построили настолько колоссальное сооружение и для чего оно предназначено, у меня нет представления». «Да уж». «Впечатляет не то слово. Но вот еще вопрос. Что это за место? Я никогда не слышал о таком мире. Среди тех, что когда-либо соединялись с Серебряным, не было подобного. Был Алый мир, но там, после произошедшей катастрофы, пустыня оставалась отравлена магической силой. Передвигаться по ней без защиты было довольно тяжело. Здесь же я не видел никаких признаков заражения». «Возможно, это родной мир инициативы Трибунал?» — предположил магический конструкт. «В каком смысле? Родной мир трибунала — это оранжевый, разве не так?» — мысленно удивился я, продолжая разглядывать уходящую в синюю ввысь неба башню. «А что, если предположения были неверны, носитель? Мы знаем, что трибунал противодействовал расслоению миров соцветия, и, судя по тем постройкам вашего мира, он, похоже, взаимодействовал со всем соцветием, чтобы помочь ему в защите своих границ от скульпторов и изнанки». Возможно, оранжевый мир являлся таким же кусочком обороны инициативы Трибунал. Об этом же говорит связь золотого мира с создателями. Когда мы только появились в золотой школе, я обнаружил присутствие технологий создателей в барьере вокруг города и школы. Это можно объяснить только тем, что когда-то миры соцветия были связаны куда сильнее, чем сейчас. Твои слова выглядят логично, но это все еще просто предположение. Как ты любишь выражаться, у нас мало данных. — возразил я ему. — В любом случае, мне бы хотелось взглянуть на этот шпиль поближе. — Да, носитель, согласен с вами. В этот момент я заметил, как от башни откололся приличных размеров кусок и рухнул вниз, подняв вихрь песка. Похоже, ее состояние оставляло желать лучшего. Ладно, нужно возвращаться. Закончить с автодоком и уже попробовать запустить одну из стандартных программ диагностики и помощи, а еще узнать, что там решили оцелоты. Вернувшись в медблок, я обнаружил там проснувшуюся славу. Круги под глазами девушки ясно говорили о том, что восстановиться нормально она так и не смогла. «Как ты?» — спросил я у нее, подходя к терминалу и садясь за стул. «Если не считать того, что зверски голодна, и у меня невозможно раскалывается голова, то просто отлично», — криво усмехнувшись, ответила она. «Убила бы за чашку горячего кофе». и «Ишкафель». Обратился я к Белому Тигру, что все еще было неподалеку, с интересом рассматривая инструменты автодока. «Пожалуйста, можешь разыскать Алису и передать ей, чтобы пришла сюда? Слав, погоди немного, сестра покажет тебе, где можно перекусить и, конечно, выпить кофе». «Буду очень признательна», — кивнула она, двинувшись в сторону туалета. «А я пока немного приведу себя в порядок». «Опять я за посыльного» прогудил между тем тигр, отвлекаясь от своего увлекательного дела. «Не ворчи, я попросил вежливо». Не удержался я от шпильки в сторону фамильного бога и, проследив за тем, как белая спина оскорбленного и шкафеля пропадает в дверном проеме, покачал головой. Последнее время поведения тигра сгладилось, но, похоже, он вновь возвращается к своей привычке бухтеть по поводу и без. Алиса пришла спустя где-то десять минут и забрала с собой славу которая к этому времени как раз закончила с приведением себя в надлежащий вид. А я вернулся к своему занятию — поглощению знаний, если это, конечно, можно было так назвать. Наконец, спустя час, я с облегчением откинулся на спинку стула и глубоко выдохнул. Седьмой считал большую часть имеющейся документации и сейчас проводил ее анализ для дальнейшего использования. Ничего сложного? Для магического интеллекта вероятно, а вот для человека совершенно точно нет. «Носитель, мне удалось найти и сопоставить информацию по работе автомата под названием «Автодок», и я готов к его использованию», — сказал он спустя некоторое время, прервав внезапно нахлынувшую на меня апатию. «Отлично». Я поднялся с места и, подойдя к больничной койке, на которой лежала находящееся без сознания Юлия, подняв ее на руки, перенес на кушетку с «Автодоком». Слава, за что ей большое спасибо, уже переодела девушку в специальную бумажную робу, с которой умел работать автодок, поэтому дальше мои действия касались лишь настройки компьютера и режима работы программы. Руководствуясь советами седьмого, я настроил программу автодока и после некоторой паузы нажал подтверждение исполнения на консоли. Манипуляторы автодока тут же пришли в движение. На экране появились строчки результатов производимых манипуляций на языке трибунала. Программа исправно работала, проводя диагностику. Согласно утверждениям седьмого, после диагностики она начнет проведение комплексного лечения, исходя из тех результатов, что покажет эта проверка. С каждой секундой скорость манипуляторов, выполняющих над Юрией какие-то действия, увеличивалась, и даже моим взглядом за ними оказалось трудно уследить. Логи информации строчками шли по экрану, говоря о том, что программа диагностики работает исправно. «Но сейчас мы сделали все, что можно». «Осталось лишь ждать», — прокомментировал я происходящее. Согласно имеющейся у меня информации, сама процедура была не быстра. И если диагностика могла продлиться более пяти часов, то лечение в несколько раз дольше. Особенно такого количества травм. Отойдя от автодока, я присел за стул, наблюдая за действиями механизма трибунала. Как ни крути, а до такой технологии кланам и гвардии всё ещё было очень далеко. Слава в сопровождении Алисы появилась спустя некоторое время. Войдя, обе девушки с удивлением застыли на пороге, смотря на работающего автодока. Обе хоть и знали, что я планировал, оказались не готовы к тому, что увидели. Да и, надо признаться, я и сам все еще не до конца верил в то, что верил Автодок еще больше ускорился и сейчас исполнял по несколько задач в секунду. «Ты так и запустил эту штуку?» сказала Слава, подходя к работающему автодоку. «Как видишь, кивнул я, не утверждаю что это было просто, но всё работает. «Технологии этого места впечатляют», — заметила Алиса, подходя ко мне. «Твои бывшие товарищи ждут в столовой. Ты, кажется, собирался с ними в это время поговорить?» «Да, точно», — кивнул я, хотя внутренне. Единственным моим желанием сейчас было рухнуть в постель и поспать хотя бы пару часов. Бессонная ночь после не самого простого предыдущего дня свалит любого... А я и так уже пару раз воспользовался помощью седьмого, чтобы слегка себя подстегнуть и прочистить голову ото сна. Войдя в столовую, я ощутил напряжение, которое, казалось, витало в воздухе. Оцелоты в напряжении молча сидели за столом. Такое ощущение, что во время обсуждения дальнейших планов они поругались, ну или, по крайней мере, придерживались разного мнения. «Итак?» — спросил я, подходя к репликатору и создавая простой лёгкий завтрак с кофе. «Какое решение вы приняли?» Кхм. Прочистив горло, начал говорить Костя. Как лидер он взял ответственность на себя. «Мы долго спорили и обсуждали твое предложение почти всю ночь. Мнения разделились». На этих словах он бросил взгляд на хмурую Василису. «Что ж, Алексей решил присоединиться и помочь тебе. То же самое касается и Фоммы, в этом он был категоричен». Как ты понимаешь, Василиса не захотела рисковать, тем более после того, что ты сделал в Золотом Мире, и уходит прямо сейчас. И надо сказать, что я с ней полностью согласен, Ян. Однако, однако я все равно решил дать тебе шанс, тем более, что все еще несу ответственность за группу. Хорошо, я понимаю. Невозмутимо кивнул я и повернулся к Василисе. Раз уж ты отказалась, пойдем, я проведу тебя к выходу. Девушка кивнула, встав из-за стола. Весь путь до холла мы проделали в тишине. Василиса не собиралась ничего говорить, я тем более. Положа руку на сердце мои знакомы-то, были всего ничего, и то, что она решила уйти, вполне ожидалось. Как и то, что она может сразу отправиться в гильдию с рассказом о связи единства. Правда, что она там собиралась рассказывать и поверят ли ей, оставалось вопросом. Впрочем, мне было все равно. После того, как девушка покинула связь единства, я вернулся к оставшимся оцелотам. «Спасибо за то, что решили помочь. Понимаю, что вы доверились мне, даже несмотря на прошлые ошибки. Спасибо. Начнем рейд сегодня, через 10 часов. Постарайтесь подготовить свою экипировку к этому времени». «Ян, у меня практически закончились заряды к метателю», — поднял руку Фома, и вновь я удивился тому, что в его голосе не слышалось раздражения и обычной язвительности. Это не проблема у меня есть небольшой запас зарядов к метателю». «Отлично!» — кивнул довольный стрелок. «Это будет сиреневый мир, я правильно понял. Ты же об этом вчера говорил», — уточнил Костя, смотря на меня. «Да, все верно. Как я вчера и говорил, вашей задачей будет только удержание и защита периметра врат, чтобы мы с Алисой могли вернуться и не оказаться перед закрытым порталом». Конечно, можно в любой момент вернуться через проход связи-единства, но протащить через него орнитоптер невозможно. Мне хватило и того, что я потерял одну машину возле города В. Не говоря уже о том, что большие грузы через проход связи-единства особо не потаскаешь. А насчет того, что большой груз мог вполне появиться, у меня были кое-какие надежды, связанные с тем, что все порталы серебряного мира из связи вели к постройкам трибунала». Возможно, это было верно и для других миров. Если удача и в этот раз улыбнется нам с Алисой, мы можем наткнуться на нетронутые базы трибунала. И чем изнанка не шутит, найти там, наконец, уже мастер-пароль. Но что-то я размечтался. «Хорошо», — кивнул Костя. «И ты, кажется, говорил, что ближайшая местность вокруг врат остается за нами, и все находки мы можем оставлять себе». «Все верно. Главное, следите за безопасностью врат». «Отлично» мы согласны». «Ну, вот и замечательно». Я мысленно улыбнулся. Белый дракон смотрел на основательное здание в несколько десятков этажей, расположенное на территории одной из баз Имперской гвардии. На бумаге все эти базы, расположенные возле города Т, должны были следить за порядком внутри города, а также обеспечивать поддержку великому клану белых драконов в отражении нападений при открытии врат по факту же эти базы являлись ограничивающим фактором, который не позволял великому клану действовать, исходя из своих интересов без ограничений. Длань и взор императора. Так неофициально называли все базы, построенные возле резиденций великих кланов. По приказу правителя они могли обрушить на любую цель море огня, уничтожая провинившихся. Естественно, великий клан просто так не уничтожить, и даже тот факт, что подобных баз поблизости от сильнейших кланов обычно находилось несколько, не отменяло этого. Эта база отличалась от других, построенных возле белых драконов, и по своей сути являлась самой укрепленной и опасной среди всех. Несколько сотен сильнейших гвардейских магов, тысяч воинов. Это не та сила, с которой можно было мириться у себя под боком, но белые драконы терпели. Так было до того, как он стал главой. Так оставалось после. «Унизительно!» «Пора поставить на этом жирную точку», — кивнул глава великого клана, поднимая перед собой руку и сосредотачивая в ней магическую силу. «Если долго дразнить дракона, он может выйти из своей пещеры». С этими словами он сделал движение рукой, словно ударяя сверху вниз. Секундой на огромное, укрепленное магическими печатями здание, рухнула его сила. Защита не продержалась и мгновение, лопнув словно мыльный пузырь. Сооружение гвардии рухнуло, сложившись под действием невероятного удара, и вслед за ним по всей территории базы разлетелась смертельная магия, выкашивая всех, до кого могла дотянуться. Белый дракон даже не пошевелился. В его глазах горело яростное пламя, а под ногами разгоралась в магическом пламени фигура. Он чувствовал, что среди пылающих руин еще теплилось несколько очагов жизни — маги императора не зря ели свой хлеб, но главе было плевать. Он продолжал вливать в фигуру под ногами магическую силу, уничтожая уже подземные коммуникации базы. Уничтожить все. Любое сопротивление. Война объявлена.